Глава 49. И о Артике. «Да чёрт бы всё побрал, я никогда не была клушей, но...» «Нельзя так с детьми. Да, с детьми. Не знаю, может быть, из-за тяжёлого детства, но близнецы слегка отставали в развитии. На мой взгляд, по мозгам им было лет 11-12, не больше. Они ещё совсем-совсем маленькие и едва начинают входить в подростковый возраст. Тело меняется, магия меняется, мозги плывут» а взрослым дела нет. Чуть что, прутом по заднице и вся педагогика. Короче говоря, если местным дети не нужны, будут мои. С Люпином оказалось вообще просто. Перестать крапивить и подставлять, улыбнуться лишний раз, дать погладить демона, шоколадку и обещание. Всё. Тут же оказалось, что мальчик умненький и, на удивление, покладистый. Прямо не Дельнериум, а Оладушек. Зато Магнолия та ещё штучка. В ванной она буянила от души. Я не только её вымыла, но и вымылась сама, вымыла ванную комнату от пола до потолка, да ещё и новую служанку искупала, потому что в процессе борьбы с вредностью водой раз по двадцать окатила всё вышеперечисленное. Но у меня оказалось больше опыта и сил, а ещё я не тратила их на слёзы и истерику, так что Магнолия выдохлась первая. Ну, естественно, что я этим воспользовалась. Домыла упрямицу, вынула из воды, вытерла, расчесала... И получила ещё одну истерику, только без ора, одними слезами. И ревела девчонка не просто так, а в меня. Вцепилась обеими руками и тихонько подвывала минут пять. Короче говоря, кончилось всё тем, что теперь дети спали в нашей с нарциссом кровати. Всё хорошо, одно плохо. Продолжить начатой в ванной нам с цветочком не светит. Это раз. А два... Мы так ведь толком и не разобрались с подробностями нападения на замок. Матку принесли в замок примерно полгода назад, вдруг выдал цветочек, мгновенно отвлекая меня от укрывания мелких одеялком. Почему именно полгода назад? Она размножилась до нескольких десятков особей, но при этом на несколько семей популяция разделиться не успела и только-только начала приобретать определённую магическую направленность. Кроме того, я посчитал пропавших слуг, и сопоставил сроки созревания обычных допилей и потенциальных будущих маток», — пояснил нарцисс. «А как ты определил про семьи?» Я положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. Усталость накатывала мягко, но думать и говорить пока не мешала. Управляющие нити были только у одной особи, все остальные находились у неё под контролем, ещё не успели отвоевать самостоятельность. «Понятно. Но что из этого следует?» Один глаз я таки открыла, поскольку оказалось, что если не смотреть на нарцисса, то половину информации можно упустить. Он говорил не только голосом, но и всем собой. Полгода назад в замке присутствовали послы Дельфейнов, а кроме них в тот момент не было никого. — У тебя такое лицо, словно вслух ты говоришь одно, а думаешь совсем противоположное, — констатировала я, похвалив себя за внимательность. Слишком гладко. Цветочек недовольно сморщил нос. Явно подставили же. Но больше ни одной лишней души в тот момент не было. Конечно, это не отменяет факта, что матку могли подложить одному из слуг или и вовсе убили слугу, который был в городе, и в поместье вернулась уже слизь в его обличие. Раз на этих слизней не реагировала защита, вариантов огромное множество. Это слабое место в обороне. Я и второй глаз открыла. Это кому угодно, когда угодно можно соплей подсунуть. Ты права. Спасает этот мир одно. Демонические слизни бездны, крайне редкие, крайне опасные из-за стайности и практически неприручаемые существа. Чтобы подложить эти сопли врагам, надо сначала их раздобыть, а это очень сложно. А ещё сложнее — держать потом под контролем, чтобы молодая слизь не сошла с ума от количества доступной еды и не выдала себя в первый же день. То есть у нас умный и сильный враг. Вывод напрашивался сам собой. «Слабо сказано», — вздохнул Цветочек. «Не просто умный и сильный. Гениальный. И самое неприятное. Я в нынешнем поколении владетелей таких не знаю, потому что в прошлом всех таких гениев лично повывел. Тараканы заводятся, даже если кухню взорвать или спалить напалмом». Я устроилась поудобнее, потёрлась носом моего плечо и зевнула, прикрыв рот ладонью. Да уж, спит и устала. Я не увидела, а скорее почувствовала, как цветочек улыбнулся. А ты? А я? Хм, я тоже посплю. Не знаю почему, но мне в его голосе послышалось искреннее удивление. Словно он отвык от таких простых людских радостей, а тут вдруг обнаружил их у себя под одеялом и не совсем понимает, что с ними теперь делать. «Ты вообще спать умеешь?» «Умею, не переживай. Оно мне не сильно нужно, ты права, но помогает привести мысли в порядок и рассортировать полученную информацию. К примеру, разобрать новую формулу твоего обезболивающего». «Разбирай». Покладисто согласилась я и тихонько поцеловала его в уголок челюсти. «Вот прямо отсюда. А я пока...» «Увидимся завтра, цветочек». «Увидимся завтра, Росточек», — повторил мою интонацию нарцисс и весело хмыкнул, чмокнув меня в район макушки. На удивление спалось мне сладко и безмятежно, не помешали чужие покои, беспокойство о неизвестном враге, лишние дети в собственной кровати. И утро началось вполне нормально, но ну, если можно назвать перебранку между двумя ведьмами мелодией Будильника». Ругались девушки шепотом, зато таким зверским, что мне приснился симпозиум ядовитых змей. На особо эмоциональном хоровом шипении делегатов я и проснулась. «Я тебе все усы выдеру и колокольчики оборву. Посмотрим, и не такие толстомясы от одного прикосновения дохли. Мухоловка страшная, я у тебя не дорос, северные корни перетравить. Фух, какие корни у сорняка, да уж получше, чем у паразита!» «Как думаешь, они наплюют нам в чай или только друг друга покусают?» Ленивый голос нарцисса заставил меня открыть глаза и улыбнуться. «М? «Если наплюют, сверну шею обеим», пробормотал цветочек куда-то мне в шею. «Брысь отсюда!» Это он выкрикнул уже служанкам, которые аж подпрыгнули от неожиданности. Обе одинаково хороши, раз посмели устраивать разборки над хозяйской кроватью. «Чёрт, я забыла, что население моей постели снова увеличилось!» «Ну вот, детей разбудили», — недовольно констатировал нарцисс. «Амела пошла вон. Рябина, где блинчики?» «Вот! Я же сказала, что главное здесь я. А ты гуляй, вьющийся сорняк!» Тут же воспряла духом северянка. «Обе вон!» — окончательно разозлился нарцисс. «Чтобы через пять минут здесь был завтрак на всех и кофе для меня. Хоть поубивайте друг друга, идиотки, но за дверью!» «Ты чего такой злющий с утра?» Я потянулась, обняла одной рукой нарцисса, другой, прикорнувшую сбоку магнолию, пальцами дотянулась и нажала на кончик носа люпину. Ненавижу женские склоки, да ещё и на пустом месте. Если они так продолжат, то плевать на удобство, оставим только Седрика. Он готовить и убираться умеет, большего нам не надо. Искупать и причесать я тебя и сам смогу. Опыт воспитания девочек у меня на самом деле поболее некоторых. «Дурак!» — вдруг всхлипнула у меня подмышкой магнолия. «Здрасте, приехали. Чего вдруг?» Этого даже я не поняла.